Глава двадцать первая. Штурм. Леди, вы точно не от мира сего. Заметил наемник, которого я поторопился крестить хорошим. А ты думал, чего он так от нее тащится? Придурок усмехнулся. Безумная, но горячая баба. Это та еще скачка. Меня их комментарии уже не оскорбляли, а больше заставляли закатывать глаза. На дворе скоро полночь, а они тратили время на болтовню. Неудивительно, что без Дамьяна их бизнес пошел ко дну. «Мы договорились?» – ровным голосом спросила я, надеюсь, что беседа вернется таки в конструктивное русло. О таком потом будут складывать легенды. Хороший наемник хлопнул ладонью по столу. «Собираемся». «Вы так и не сказали, как вас называть», – заметила я и сама себе улыбнулась. Мне вспомнился бородат анекдот. Про как вас представить. Обнаженным, конечно. «Рик и Дик» ответил наемник и хохотнул ну хоть мне лелик и болик над варингом уже задавался рассвет когда все было наконец готово в компании наемников я вернулась в доки где готовилась к отплытию уушходного бафорда по плану мы должны были корабли просто угнать не уведомляя капитана но тот оказался жаворонком и несветный ни ни заря уже сидел в своей каюте признаться такой расклад меня устраивал даже больше мы ввалились в помещении втроем Сначала Рик с Диком, а за ними уже я. «Как это понимать?» – вскричал Бафорст, вскакивая за стола. Ваш посудина конфискована», – заявил Рик почти официальным тоном. Капитан вытащил глаза и завопил. «Что? Матросы? Старпом?» «Не орите», – я показалась из-за широкой спины Дика. «Никто вам не поможет. А так хоть зубы сохраните. Говорят, товар с хорошими зубами стоит дороже». «Это товар?» – повторил за мной Бафорт. «Жаль, что вы не дама благородных кровей», – продолжил я. «Ну да и на вас найдется покупатель». Рик бросил на меня вопросительный взгляд, а Дик только криво усмехнулся. «Но в память о былом знакомстве», – продолжал я, – «позволю вам покинуть судно». Дик вытащил из ножен кинжал, а Рику и того не понадобилось. «Зеленый, как от морской болезни». Бафорт вылетел из каюты и едва ли не кубарем скатился с трапа. Вам это с рук не сойдет, пригрозил он кулаком, оказавшись на расстоянии. Радуйтесь, что вас не арестовали за сделки с пиратами, крикнула я ему вслед. И уже потом подумал, что может и стоило его арестовать. Правда, сейчас было важно не это. Я вернулся в капитанскую каюту, и пока наемники готовились отплывать, решил осмотреть бумаги Бафорта. На краю стола лежал развернутый свиток, в котором красивым почерком было написано прошение королю. Бафорт клялся, что Рендлинские острова полны золота. И поэтому, если его величество выделит энную сумму на экспедицию, то та окупится сторицей. Мне вспомнилось, как на нас с Дамьяном едва не обрушился тагоский храм. Кажется, дикарям надолго запомнилось общение с соседями с материка. Не хватало еще, чтобы туда Бафорт приплыл. Только Юнгу Полу было жалко. Надеюсь, он жив и здоров. «Отплываем», сообщил Рик, заглядывая в каюту. Я вышел на палубу. Над рекой его поднималось солнце, и водная гладь начинала искриться. Город просыпался, но в воздухе еще чувствовалось дремота. Я всю ночь не спала, но ощущала больше волнения, чем усталость. Хотя основную работу предстояло делать не мне, я все равно была в центре. И словно в подтверждение этой мысли вокруг меня собрались наемники в черных масках. На мгновение я словно стал их королевой, и совру, если скажу, что от этого не захватывал дух. Корабль снялся с якоря и медленно поплыл в сторону Мирта. Оба моста башни были подняты, и первое время наше приближение не вызывало подозрений. Ведь над главной мачтой развивался флаг королевского флота. Лишь когда наш корабль поравнялся с башней, и наемники с мачт принялись закидывать крюки, патрульные солдаты забили тревогу. Да было поздно. Больше десятка наемников брали на абордаж. Залезали на крышу, вламывались в окна и карабкались по стенам. с сгробастовал меня за талию, и как Джейн с Тарзаном мы перенеслись на веревки через полоску воды. Я оказалась на широком каменном подоконнике. Наемник помог мне спуститься, и мы оказались в коридоре со стрельчатым потолком. По обе стороны тянулись двери в камеры. Навстречу, обнажая на ходу короткий меч, к нам кинулся стражник. Дик вступил с ним в схватку, я принялась по очереди заглядывать заглядывал через решетчатые окошки. Надо сказать, камеры в мирсе были неплохими, с кроватями и мебелью не хуже, чем в иной гостинице. Кое-где на стенах даже висели картины. У узников были в распоряжении свечи, книги и письменные принадлежности. Не хватало разве что телевизоров. Но если серьезно, то приют, где жили больные серебрянко-дети, был обустроен намного беднее, чем эта якобы тюрьма. Шторм разбудил, кажется, всех местных жителей. Через окошки я увидела, как некоторые из узников торопливо одевались, сменяя ночные сорочки на рубашке и дуплеты. «Эй!» – позвал меня один из заключенных. «Что происходит? Революция?» «Почти». Я улыбнулась ему и кинулась дальше. Нельзя было терять времени. За стенами послышался скрежет. По-видимому, опустили один из мостов. Значит, местные ждали подкрепления с берега. «Да, наемников было много, но солдат всяко будет больше». «Нашла?» Дик нагнал меня уже на лестнице. «Пока нет». Мы осмотрели еще два этажа выше, прежде чем я наконец осознала, его здесь не было. Домиана не было в мирте. «Нам надо уходить», – я развернулась на пятках. «Скоро здесь будет целая гвардия». «Брусишь ненаглядного?» – удивился Дик. «Его здесь нет», – отрезала я. Наемник пожал плечами. «Как скажешь». По пути крыши я заметил, что половина, а то и больше дверей в камеры, была ли выбита, или внезапно открыта. Наемники спешно предлагали дворянам сделки, и многие соглашались. Мы с Диком поднялись наверх и вышли на воздух. Отсюда я увидел, что корабль окружили лодки с вооруженными людьми. Нас брали в кольцо со всех сторон. «Надо прыгать», – заявил Дик. «Но нет». Я отшаднулась от зубчатого края крыши. «Тут семь этажей!» «Настаивать не буду!» Наемник отсулитовал на военный манер и, перемахнув через каменную преграду, рыбкой полетел вниз. Хотя я его и окрестила ранее придурком, сейчас его решительность вызывала только уважение. Вот только во мне столько смелости не было. Я увидела всплеск, но выплыл ли мужчина на поверхность или нет, так и не поняла. На крышу выбралось несколько солдат, и уже через мгновение к моему гору приставили кончики мечей. В Мерти, как ни странно, мне удалось поспать. После ареста меня отправили в одну из свободных камер, и до самого обеда меня никто не беспокоил. Я растянулась на кровати и, несмотря на весь адреналин, все равно заснула. Уж не знаю откуда, но вместе с ощущением, что Домиана здесь не было, во мне поселилась уверенность, что у него все хорошо. Странное рациональное чувство. Я бы даже не назвала это интуицией, а именно уверенностью. Чем-то стойким и несомненным. И она-то помогла успокоиться, отдаться местному морфею, пока в камеру не вошел Жульберн. «Моя леди», — позвал он, — «вы спите». «А что?» — я приподнялась на воктях. «Советник? Вы как тут?» «Весть о вашей выходки дошла до самого короля». Мужчина смотрел на меня с укором, как дедушка на схватившую двойку внучку. Его Величество желает с вами поговорить. Собирайтесь. Да у меня вещей-то нет, улыбнувшись, я поднялась на ноги. На откидном в мосту нас ждала карета, запряженная парой белых красавцев. Меня не стали вязать, и в целом создавалось впечатление, что меня звали на долгожданную аудиенцию, а вовсе не вели под стражей. Хотя один солдат за моей спиной все же был и поглядывал волком. Вы понимаете, я не могла его оставить, объяснила я жульберно уже в карете. «Если бы я знал, на какое безумство вы решитесь», — советник покачал головой. «Ну да дело сделано. А скажите, это ведь вы вчера навещали сиротский приют?» Вопрос меня слегка озадачил. «Я, ну какое это имеет отношение?» «Не удивляйтесь, если его величество спросит и об этом тоже». Больше у Жульбера не сказал. «Ну как тут не удивляться? На месте короля я бы не стал у себя вызывать во дворец. Велел бы казнить на месте и забыть». «Все равно никто горевать не будет». «Люсия так точно. Да и насчет Катарины я не была уверена». Карета въехала на территорию дворца, но остановилась не перед широким крыльцом с двойной изогнутой лестницей, как в прошлый раз, а где-то сбоку, напротив небольшой двери. «Вот, наденьте». Жульбер поднял лежащий на сиденье черный сверток и протянул мне. «Всю дорогу я гадал, что это может быть». Оказалось, плащ с просторным капюшоном. По таким можно было легко скрыть и волосы, и даже половину лица. Советник вышел из кареты первым и, протянув руку, помог спуститься мне. После чего мы направились к двери, за которой был сравнительно небольшой предбанник, и лестница наверх. «Не снимайте плаща, пока не дойдем», – прошептал мужчина. Я послушно следовал за ним. Король принял меня в аккуратной гостиной с зелеными стенами. Здесь была резная и выкрашенная белым мебель с зеленой же бархатной обивкой. На столиках вазы со свежими и сильно пахнущими лилиями. На стенах висели натюрморты. Ваше Величество, прямо в дверях я изобразил что-то вроде Книксона. Но делать его правильно, конечно, не умела. Короля моя неуклюжесть никак, похоже, не задела. Он был явно погружен в свои мысли. Жульбер, благодарю, обратился он к советнику. «А теперь не оставишь нас?» Пожилой мужчина поклонился и, слегка потолкнув меня вперед, вышел. Даже дверь за собой закрыл. Только сейчас я поняла, что в зеленой гостиной не было ни слуг, ни стражников. Мы с королем остались наедине. «Прошу, присаживайся». Адриан указал на один из мягких диванчиков. «Ваше Величество!» Я склонил голову и последовал его просьбе. Сам король остался стоять, заложив руки за спину. В комнате повисло молчание. И хотя так и тянуло спросить, зачем я здесь, мне по счастью хватило блок разума не открывать рта. Сегодня утром я узнал, начал все же король, что ты навещал сиротский приют. Да, ваше величество, и вылечил пару десятков детей от серебрянки. Он повернул голову и впился в меня взглядом. Это правда? Интересно, кто же ему донес? Неужели Агата? Правда, ваше величество. Его аккуратные брови дернулись, и по лицу скользнула тень. Он одновременно верил мне и не верил. «Как тебе это удалось?» Король шагнул ближе. «Если позволите, я расскажу с самого начала». Я посмотрел на него снизу вверх. Адриан окинул меня внимательным взглядом, так словно приценивался. «Мое время дорого?» – напомнил он. «Обещаю, вы не пожалеете. Эта история довольно занимательна». Уж не знаю, насколько хорошей из меня получилась рассказчица, но все-таки опыт маркетинговых презентаций должен был сыграть свою роль. Сначала король слушал стоя, потом опустился в кресло, а на момент парохрам так заволновался, что даже сжал пальцами подолокотники. Я, конечно, не стала говорить, что попал сюда из другого мира, и про Арахенбаум тоже не рассказала. В остальном история была правдивой. «Теперь вы знаете все», – заключила я. «А мне ведь говорили, что Бафорт ведет дела с пиратами», — заметил себе поднос Адриан. Но тот клялся, что это все наговоры. Я не стала комментировать. «И фалконы какие хитрецы», — продолжил король, качнув головой. «Я бы тебе не поверил, если бы не подозрительные совпадения». «Совпадения?» — все же не удержалась я. «Мы долго пытались держать это в тайне, но кота в мышке не утаишь. Принц болен» и много лет мы искали для него лекарства. Последние, что пробовали, как раз драконий. Только об этом никто не должен был узнать. Адриан поджал губы. То, что это вышло наружу, оказалось фалконом очень на руку. Металл вырос в цене, тихо заметила я. Именно, кивнул король. Только принц до конца не выздоровел, и болезнь возвращается. У него серебрянка? Осторожно спросила я. Нет. Адриан поднялся на ноги и прошелся по комнате. Царская болезнь. Гемофилия? Удивилась я на минуту забывшись. Король обернулся и глянул на меня с удвоенным интересом. Ты знаешь, как ее называют алхимики? Я знаю, что она не лечится. Я пустил глаза. Кажется, я сболтнула лишнего. С королями нельзя так разговаривать. Признаться, я надеялся, что ты нам поможешь. Адриан остановился возле окна. «Я? Я ж приподнялась. Но я...» Несколько лет назад снова заговорил король. Один из алхимиков предложил для принца лекарство. Оно требовало редких ингредиентов, один из которых – зупрорха. Рорха? Практически вымершая разновидность медведя. Они водятся в густых лесах, где не ступала нога человека. В Ангидуле таких лесов нет, но есть у наших соседей Фирцы. Как ты, вероятно, знаешь, с Ферцей у нас непростые отношения. А тогда и вовсе были на пороге войны. «И как же вы поступили?» Спросил я, подаваясь вперед. «Я нашел человека, который согласился не только проникнуть на территорию врага, но и отправиться в леса, найти Рорха и принести нам его зуб». «Впечатляет». «По правде сказать, не я его нашел, а мне его порекомендовали. Но суть это не меняет. Он с заданием справился». И сделал даже больше, выкрал у королевы Ферции кое-какие компрометирующие меня письма. Уже заодно это его можно было наградить, если бы не необходимость все держать в тайне. Да лекарство, к сожалению, помогло лишь самую малость. «Мне очень жаль», — искренне сказала я. Адриан отошел от окна и приблизился ко мне. «Знаешь, кто был тем человеком?» Он сделал театральную паузу. «Демиан». Глядя на мое изумленное лицо, король улыбнулся. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Что же это получается? Я знал твоего друга еще до того, как вы вошли в мой кабинет», — пояснил Адриан, снова опускаясь в кресло. Но не собирался рассказывать это при фалконах. «Понимаю, но как же приказ казнить?» Дымян не должен был снимать маску», — король качнул головой и глянул так, словно намекал. «Ты в этом виновата». Я приоткрыл рот, но так и не нашла что сказать. Он знал, на что идет, продолжил Адриан, рискнул всем, что построил за эти годы. И хотя это было глупо, я его не виню. Чего не сделаешь ради близкого человека? Мы с Домианом заключили сделку. Я вскинул брови. Он уходит в подполье навсегда, пояснил король, уходит в леса горы, становится отшельником не его выбор. Но не я, не Ангидолия. О нем никогда больше не услышат. А взамен король снова сделал театральную паузу. Ему, похоже, они нравились. Ты получаешь все права на земли своего отца. В обход сестер, полконов и кого угодно еще, кто попробует претендовать на них. Я прикрыла рот ладонью. Демен хотел убедиться, что у тебя будет безбедная жизнь. И по мне это ерундовая просьба. Я не стал ему отказывать. Правда, сегодня утром ты успел себе как следует навредить. Король цокнул языком. Хорошо, что пока немногие знают, что это ты замешан в штурме Мирта, а то пришлось бы сразу нарушить данное Дамиану слово. Что теперь со мной будет? – спросил я, чуть вжав голову в плечи. Дамиан рассказал и даже показал, что может превращаться в дракона еще до твоей истории. И скажу честно, нам бы сейчас не помешало завестись огнедышащими ящерами. Разведчики сообщают, что Ферция готовит вероломное нападение. Но Домиан утверждал, что сам не может никого сделать драконом. Король посмотрел со значением. «И я не могу», — ответила я. «Никто из вылеченных детей не обратился. Поэтому я его отпустил. Один единственный крылатый больше взбаламучит воду, чем что-то изменит. Люди слишком привыкли, что драконы в прошлом. И их возвращение может как помочь в войне. Так и начать смуту. Понимаю, но. Не знаешь, куда я веду? Король улыбнулся. Да уж, вступление вправо вышло затянутым. Что ж, буду кратким. Я хочу, Анриэта Деоси, чтобы ты попробовал вылечить моего сына. И если у тебя получится, твое имя никак не будет связано с этой скверной историей. Но я. я запнулась под его взглядом хотя король и выдал только что предложение, от которого невозможно отказаться. остановил у меня не это». В глазах Адриана светилась надежда, едва перекрывавшая боль. Он цеплялся за соломинку. А я не могла сказать «нет», не потому что боялась за собственную жизнь, а вот именно из-за этого взгляда. Я была обязана хотя бы попробовать.